Глава 39. 9 июля 2021 года. Когда я прибываю в гостиную, коров встает, кривясь от боли. Позади нее в свете фонарика я замечаю большое пятно, ткань пропитана кровью. Эта картина так напоминает мне Сандрин, все еще лежащую на полу офиса, что я поддаюсь вспышке слепой паники. «Я не могу это сделать. Я не могу справиться со всем этим сама». «Несмотря на поддержку Арка, я не чувствую себя способной на это. Я напугана и измождена, не готова решать еще одну разворачивающуюся, неотложную ситуацию. «У тебя нет выбора», — говорю я себе резко, стараясь взять эмоции под контроль. «Кто, если не ты?» Я глубоко вдыхаю и заставляю себя успокоиться. «Давай пройдем в операционную. Я оглядываю остальных. Можете поддержать коро». Роб и Соня помогают коро закинуть руки им на плечи и медленно идут с ней к клинике. Эллис ведет их с фонариком. Я иду позади, лихорадочно перебирая в голове всевозможные диагнозы, среди них ни одного хорошего. «Я думаю, у нее кровотечение», — шепчет Соня, когда мы помогаем коро забраться на кушетку. Я киваю, передавая ей фонарик, и поворачиваюсь к Робу. «Можешь найти пару топливных горелок», Воздух в клинике холодный. Несмотря на изоляцию стен, мы быстро теряем оставшееся тепло. Соня направляет фонарик на коро, пока я осматриваю ее. Кровь пропитала всю промежность ее голубых леггинсов. Когда я осторожно снимаю их, она морщится от сильной боли. Где болит? Я беру прокладку из шкафа и прикладываю ее между ног коро. Там! Она накрывает ладонью низ живота. Я мягко нажимаю на живот, наблюдая за ее лицом. У нее на глазах выступают слезы, даже от слабого давления моих пальцев. Какой у нее сейчас срок? Я быстро подсчитываю в уме. Почти 32 недели. Роды должны быть только через несколько месяцев. Я достаю стетоскоп и прикладываю его к животу, прослушивая сердцебиение. Тишина. Сохраняя непроницаемое выражение лица, я пробую снова, располагая мембрану в другой части живота. «Все в порядке?» Слабо спрашивает Коро: Одну секунду. Я пробую третью позицию и внимательно прислушиваюсь. К моему облегчению я улавливаю приглушенный звук сердцебиения. Взглянув на вторую стрелку на стенных часов, я считаю удары за 6 секунд. Около 18 или 19. Это больше 180 ударов в минуту. Слишком быстро. Явный признак патологического состояния плода — Я быстро прикрепляю манжету к руке коро для измерения давления. 55 на 40. Черт, оно слишком занижено. Диагноз кажется очевидным. Отслоение плаценты, скорее всего, из-за падения. Но что делать? Я опустошена тревогой и отчаянной, изнуряющей усталостью, нехваткой сна и ломкой. Мне нужен аппарат УЗИ. Кардиомонитор для измерения сердцебиения плода. Совет от эксперта в АСН. Ничего из этого недоступно. Я сама по себе. «Ребенок в порядке?» — снова встревоженно спрашивает Каро. «Сильное сердцебиение», — отвечаю я, пытаясь сохранить спокойствие. Я проверяю прокладку, уже пропитанную свежей кровью. Если Каро будет и дальше кровоточить с такой скоростью, она и ребенок могут умереть в считанные часы, если не раньше. Я отворачиваюсь от Сони и Элис, от их обеспокоенных лиц их веры в то, что я смогу разрешить эту ситуацию. Я обдумываю варианты. Я могу придумать только один, и то его сложно осуществить без электричества и надлежащего медицинского оборудования. К тому же у меня нет опыта в этой сфере. Я стою, у меня кружится голова. Что мне делать? Думай, Кейт, думай. Можешь взять Элис и отыскать Дрю. Тихо говорю я Робу, который только что вернулся с горелкой, и несколькими керосиновыми лампами и установил их в противоположных концах комнаты. Свяжитесь с ним по рациям. Скажите, что мне нужна его помощь. Я округляю глаза, давая понять, что дело срочное, избегая говорить это при коро. Соня мрачно разглядывает меня, пока они спешат к выходу. Она отлично понимает, что она и Дрю являются двумя зимовщиками, обученными ассистировать мне в любых медицинских процедурах. «Мы будем оперировать?» Одними губами спрашивает она. Я киваю, пытаясь выглядеть решительно и уверенно, но я вижу, что не обманула Соню. Я подзываю ее пройти за мной в клинику, закрывая дверь в операционную, чтобы нас не слышала. «Нам нужно провести срочное кесарево сечение», быстро говорю я. «Это единственный способ», — округляет глаза Соня. «Это очень рискованно, не так ли?» Учитывая обстоятельства. «Не так рискованно, как позволить ей истечь кровью», И нет, у нас нет выбора. «Но как мы сделаем общую анестезию?» – спрашивает она, выглядя выгляде «Мы не сможем включить вентиляцию легких без электричества. Нам придется использовать энтонокс и местную анестезию». Энтонокс – распространенное торговое наименование оксида азота или веселящего газа, оказывающего обезболивающий эффект. Его часто используют при родах, после травм и при заботе об умирающих пациентах. После короткой паузы Соня кивает. «Ладно. Можешь поставить ей капельницу?» Спрашиваю я ее. «Помнишь, как я тебе показывала?» «Да». Она вытаскивает пакет физраствора из шкафа. Я просматриваю медицинские справочники на полке над столом, копии руководств, предоставленные АСН. Быстро проглядываю заметки об отслоении плаценты. Ничего хорошего. Высокий риск смерти матери и ребенка без срочного вмешательства. Нужно действовать быстро. Это безумие взвывает часть меня. У тебя нет опыта и необходимого оборудования. «Ты в норме?» — спрашивает Соня, вводя иглу в вену на левой руке коро. «Да», — лгу я. «Ты справишься», — твердо говорит она, словно прочитав мои мысли. «Ты справишься?» — повторяю я про себя, пытаясь в это поверить. «Ты опытный врач не неотложки. Ты знаешь, что делать. Без медицинского оборудования?» «Диагностики, электричество и света?» «Что происходит?» — стонет коро, заметив что-то в моем лице. Я наклоняюсь над ней. «Послушай, я практически уверена, что падение спровоцировало отслоение части плаценты от стенки матки, и из-за этого у тебя кровотечение. Поэтому я дам тебе анестетик и приму роды, хорошо?» Коро смотрит на меня несколько секунд, потом слабо кивает. «Она словно не в себе, думаю я» гадая, как много крови она уже потеряла. «Если я не приступлю прямо сейчас, она может впасть в шоковое состояние». Мгновение спустя дверь распахивается и появляется Дрю. «Элис сказала, что я тебе нужен». Коро пострадала. Будем делать операцию. Вам с Соней придется ассистировать». Его лицо становится спокойным. «Что мне нужно делать? Для начала можешь найти фонарики получше. Больше всего нам нужен свет». Он кивает и исчезает. Я поворачиваюсь к Соне. «Ты готова?» Я хватаю бутылку антибактериального геля и очищаю руки так тщательно, как только могу в отсутствие воды. Натягиваю хирургические перчатки и халат, прежде чем вернуться в операционную. «Ты когда-нибудь дышала энтоноксом?» «Нет», — шепчет она, заметно ослабев. Я подтаскиваю цилиндр и передаю ей маску. Через минуту Я дам тебе медикаменты, которые помогут облегчить боль. Но если тебе нужно будет больше, просто прислони это ко рту и глубоко дыши. Сможешь это сделать?» Каро закрывает глаза. «Я замечаю, что она не просит объяснить никаких деталей того, что я буду делать. Ей слишком плохо, чтобы беспокоиться об этом, или же она просто чересчур напугана. Это к лучшему. Счастье в неведении, да и как минимум так будет проще все пережить». Пока я подготавливаю ее живот с помощью спирта и антисептических салфеток, Дрю возвращается с Люком. Каждый несет по большому фонарику, прикрепленному к штативу для телескопа. Они расставляют их по обеим сторонам кушетки, направляя лучи на живот коро. Глаза Люка округляются, когда он видит пропитанную кровью прокладку между ног коро. «С ней все будет хорошо». «Она будет в целости и сохранности», — живо отвечаю я. Пожалуйста, убедитесь, что все, кто не работает над починкой генератора, остаются в гостиной. Я не справлюсь с другими пострадавшими. Люк удаляется из комнаты. Я полагаю, он плохо переносит вид крови. Дрю, можешь надеть халат, а потом контролировать пульс и давление коро, давая мне измерения, когда я попрошу. Конечно. Соня, ты должна промокать кровь, пока я работаю, иначе я не смогу видеть, что делаю. Она сглатывает. Впервые за все время на станции она растеряла свой стоицизм и выглядит откровенно встревоженной. Я добываю маленькую бутылку фентанила, игнорируя порыв, который он вызывает у меня, и наполняю шприц. «Ладно, коро, говорю я, старательно держа голос ровным. «Это должно полностью убрать боль. Но если ты что-либо почувствуешь, начинай глубоко дышать через маску. Дрю, тебе, возможно, придется подержать ее. «Ты это раньше делала?» Он встречается со мной взглядом. Десятки раз лгу я, зная, что коро нас слышит. По правде говоря, я наблюдала за несколькими кесаревыми сечениями во время обучения, но никогда не делала этого сама. Медленно, осторожно, я делаю коро-укол сильным обезболивающим. Затем открываю стерильную упаковку со скальпелем. Беру холодный металл в ладонь. Здесь все еще холодно. Маленькие печки с трудом борются с резко наступающим холодом. Еще одна причина действовать быстро. Я сжимаю скальпель и мысленно провожу линию разреза, потом стою в нерешительности. «Кейт», — спрашивает Соня, глядя на мою руку, — «ты точно в порядке?» Я смотрю вниз, вижу, что пальцы дрожат. Я на мгновение закрываю глаза и делаю несколько глубоких, медленных вдохов. «Найди таблетки», — шепчет голос у меня в голове, «просто для успокоения нервов». Нет. На следующем вдохе я делаю аккуратный поперечный разрез внизу живота, все это время прислушиваясь к вскрику или стону боли. К счастью, этого не случается. «Соня, можешь промокнуть, пожалуйста?» «Дрю, измерь ее давление и пульс. Это придется делать вручную. Пока Соня вытирает кровь, я пробираюсь к матке и делаю еще один аккуратный продольный разрез». «Давление 55 на 40», — объявляет Дрю. Пульс 98. Без изменений. Хотя это, конечно, ничего не говорит о состоянии ребенка. Происходит неожиданное излияние жидкости, когда я пробиваю амниотическую оболочку. Соня хватает полотенца и тщательно все вытирает. Я беру пару хирургических зажимов и передаю их ей. Держи разрез открытым, пока я работаю. Я просовываю руку в матку коро, нащупывая голову плода. Вот, маленькая но успокаивающе теплое. Обхватив его ладонью, я просовываю туда вторую руку и аккуратно тяну. Секундное сопротивление, а в следующую секунду ребенок появляется из живота коро. Господи, вздыхает Дрюс с округленными глазами, почему он такого цвета? Это творожистая смазка, объясняет Соня. Это нормально для недоношенных детей. Мы все смотрим на миниатюрный белый комочек у меня в руках. Он выглядит как маленькое, безжизненное привидение, как крохотный призрак девочки. «Она дышит?» — шепчет Соня. Я качаю головой, засовывая кончик пальца ей в рот, проверяя, не заблокированы ли дыхательные пути. Даже под творожистой смазкой я вижу синевую ее кожу от нехватки кислорода. «Мне нужен дыхательный аппарат», — отчаянно думаю я. «Мне нужно заставить ее дышать! Быстро! Принеси кислород!» поторапливаю ядрю и еще одну маску. Он приносит их. Я открываю рот ребенка и осторожно выдыхаю внутрь, а потом прислоняю кислородную маску к ее лицу, надеясь, что это сработает. Но это не так. Я пытаюсь снова безрезультатно. «О, Господи, молюсь я! Пожалуйста!» «Дай ее мне!» — протягивает руки Соня. «А ты займись коро!» Я передаю ей ребенка и смотрю, как Соня реанимирует малыша, потом умело переворачивает ее и похлопывает между плеч. Каким-то чудом слышится почти неразличимое сопение, и маленькая рука напрягается, двигаясь. Слезы застилают глаза, когда я поворачиваюсь к ее матери, собираясь силами. Легко, осторожно я тяну за пуповину, тихо бормоча еще одну молитву, чтобы плацента отошла без осложнений. Если матка не сможет сжаться и перекрыть поток крови, Коро умрет в считанные минуты. Несколько мгновений ничего не происходит, но затем плацента выскальзывает мне в руки. Я хватаю один из фонариков и внимательно ее изучаю. К счастью, все выглядит нормально. «Дрю, можешь помочь?» Я киваю на тампоны, пока ищу иглу и нити, а затем приступаю к наложению шва на рану коро. «Как ребенок? спрашиваю я у Сони. «Нормально!» «Можешь зажать пуповину и отрезать ее?» «Я...» — доносится стон Каро, которая, кажется, очнулась от своего полубессознательного состояния. «Прижми маску с энтоноксом к ее лицу. Быстро приказываю ядрю, затем обращаюсь к Каро напрямую. Держись, дорогая. Все почти закончилось. Дыши глубоко, хорошо?» «Я работаю так быстро, как могу, благодарная за то, что теперь уже знаю, что делаю. С таким количеством практики вне отложки...» я могу зашить рану с закрытыми глазами. Завязав последние стежки и наложив повязку, я подзываю Соню. Мне нужно осмотреть ребенка, а ты массируй верх матки. Вот так, инициируя сокращение. Это поможет остановить кровотечение. Я наскоро демонстрирую ей, что делать, потом проверяю прокладку между ног коро. Она насквозь промокла, но поток крови, кажется, уменьшается. До конца еще далеко, но это хороший знак. Забирая ребёнка у Сони, я откидываю полотенце и осматриваю ее. Кожа новорождённой теперь розоватая, и я несколько секунд поражаюсь ее идеальным крохотным чертам, маленьким конечностям, потом укутываю ее от холода. Пусть пока дышит через кислородную маску, говорю я Соне, передавая ей ребенка, и проследи, чтобы она была в тепле. Я переключаю внимание на кору. Кровопотеря точно уменьшилась, облегченно замечаю я. Я сжимаю ее руку, и она открывает глаза, сонно моргая над маской Энтонокса. «Уже все», — говорю я, забирая у нее маску. «Я дам тебе еще морфина от боли, но он сделает тебя сонной, и я подумала, что сначала ты захочешь посмотреть на своего ребенка». Коро моргает, как будто не понимает моих слов, затем словно просыпается, когда Энтонокс выветривается. «Да», — хрипит она, пытаясь сесть, но я решительно кладу руку на ее грудь, останавливая. «Нет, пока не двигайся». Я приношу несколько подушек и подкладываю их ей под голову, затем забираю ребёнка у Сони и опускаю его в руки Коро. «О, Господи!» — хрипло ухает она. «Такой маленький!» Она смотрит на меня. «Это девочка или мальчик?» «Девочка». Коро переводит взгляд на нее, одинокая слеза скатывается по ее щеке. Я оставляю их вместе на минуту, прежде чем осторожно забрать ребенка и вколоть коро приличную дозу диаморфина. Героин — полусинтетический опиоидный наркотик. Если повезет, этого должно хватить на несколько часов. «Можно ее подержать?» — спрашивает Дрю. Я удивленно смотрю на него, когда Соня передает ему маленький сверток. Мы обе наблюдаем, как он изучает крохотное лицо ребенка с нежностью, которой я никогда в нем не видела, присутствие природы. Явно пробудила отцовские инстинкты Дрю, заставила его вновь задуматься о желании иметь детей. «Ей нужен кислород», — говорит Соня, забирая ребенку у Дрю. Он выглядит так, будто не хочет ее отдавать. «Можешь найти еще одну печку?» — спрашиваю я его. «И чистое одеяло. Нам нужно держать их обеих в тепле». Соня и я переглядываемся, улыбаясь, когда дверь за ним закрывается. «Кто знал, что Дрю такой чувствительный?» Я даю кору антибиотики широкого спектра, и мы наблюдаем, как она погружается в затуманенный сон. Если она не подхватит инфекцию, с ней все будет в порядке. «Справишься тут сама ненадолго», — спрашиваю я Соню. «Я хочу еще раз проверить, какой прогресс у Арка, и удостовериться, что остальные в порядке». «Нам нужно ее покормить», — Соня бросает взгляд на ребенка. «Не думаю, что Корос сможет это сделать в ближайшее время». «Я попрошу Раджива принести тебе порошкового молока». «А это разве подойдет? хмурится Соня. «Должно подойти. У него точно нет детской смеси. Мы можем подогреть его на одной из печек и покормить ее шприцем, а коро потом даст ей грудь, когда проснется. Скорее всего, ребенок слишком маленький, чтобы иметь сильный сосательный рефлекс, но можно попробовать. Я достаю еще несколько ампул морфина и чистые иглы со шприцами». Я оставляю их на стойке. «Ты помнишь, как ставить уколы?» — спрашиваю я. «Да. Дай ей еще одну дозу, если понадобится. Не больше 20 миллиграммов каждые 4 часа». «Почему ты не сможешь это сделать?» — снова хмурится Соня. «Мне нужно разобраться с электричеством», — уклоняюсь я, не желая признавать, что не доверяю себе. Или выдавать свой страх, что что-то или, скорее, кто-то может помешать мне вернуться в клинику. «Я пришлю Роба или Элис с молоком и водой. Запри за мной дверь, ладно?» Соня кивает, поглядывает на коро, затем опять на меня. «Это было потрясающе, Кейт. Ты спасла жизни их обеих. Ты никогда раньше не делала Кесарева, не так ли? Несмотря на то, что ты говорила». «Нет, признаюсь я, никогда». Взгляд Сони задерживается на моем лице, но я вижу одобрение в ее глазах. «Ты очень смелая!» — она поднимает руку, прикасаясь к моему лицу. «Я не думаю, что мы можем все это пережить без тебя, Кейт. Так что будь осторожна. Не строй из себя героя. Хорошо?»